Глава 8. Криминальный фонд готовится ко дню выплаты жалования. Менее чем через неделю после того, как мы попытались накрыть главу криминального треста, казалось, что решимость профессора Флекнера найти спрятанное сокровище и получить контроль над этой обширной организацией вот-вот увенчается успехом. Мы, естественно, добавили к нашему списку тех, кого мы держали на экране в лаборатории Флекнера. и достойную фигуру нашего избранного президента Чендлера. На этом преступном государственном деятеле мы сосредоточили наше главное внимание. Это было в среду вечером, после той памятной ночи выборов. Чендлер вернулся во второй половине дня из Гаваны, куда он уехал на несколько дней, чтобы оправиться от напряжения, вызванного избирательной кампанией. Он спокойно обедал дома со своей семьёй. В приватной комнате кафе Рикадена он ещё раз встретился с советом из трёх человек: судьёй Танером, адвокатом Дорганом и помощником окружного прокурора Винтером. И снова три подчинённых агента: Хенсен и Гормли, растувщики и Хамерсли, рекламный агент и агент по подбору персонала треста присутствовали в главной столовой. Увидев проходящего судью Танера, они удалились в подземные залы. Заседание в приватной комнате открылось взаимными поздравлениями. Казалось, каждый из них руководил каким-то важным направлением работы, которое так успешно принесло Чандлеру президентство. Каким образом они функционировали, мы всё ещё оставались в неведении. Их ссылки на детали были такими же загадочными, как и обычно. Но с другой стороны было очевидно, что они всё ещё пребывали в неведении относительно всей значимости выборов. Они ещё не подозревали о личности своего шефа. Замечание Винтера первым выдало это. "Я начинаю немного понимать", сказал он, "как ведётся работа нашей организации. Но я, конечно, озадачен тем, как мы можем контролировать в наших собственных целях такого решительного, самоотверженного гражданина, как Чендлер". Он слишком проницателен, чтобы его можно было легко одурачить, и его послужной список не даёт большой надежды на то, что его можно купить. Вы можете быть уверены, что грубые работы мы не допустим, заверил его судья. Я знаю об общем плане в деталях не намного больше, чем вы. Мне отведена моя роль, тебе твоя, доргону его. Никто не знает плана во всей его полноте, кроме главного ума в главе, который всё это спланировал. Он безусловно мастер своего дела, согласился Винтер. Мне очень любопытно узнать, кто он такой. Естественно, мы все об этом мечтаем, сухо прокомментировал Дорган. Но мы никогда этого не узнаем. Кроме того, крайне неразумно позволять нашему любопытству двигаться в этом направлении, добавил судья. 2 года назад у нас в организации был молодой человек, который не мог полностью сдержать своё любопытство. Этот вопрос был доведён до моего сведения. Неизвестно, чего бы он мог только добиться, если бы остался в живых. Он был довольно сообразительным парнем. Значит, он погиб, нервно спросил Винтер. Я полагаю, он внезапно вспомнил, как и я, рассказ Таннера о другом человеке, который отказался от назначения в совет и умер по дороге домой. «Нет, он умер совершенно внезапно», — сообщил ему судья. «Он заболел острым аппендицитом во время ужина со мной в этой самой комнате вечером после того, как я узнала его неосмотрительности. Мы срочно доставили его в больницу Грантвуда, но было слишком поздно оперировать». он умер рано утром следующего дня Винтерв вздрогнул Да ведь это настоящая банда проклятых убийц воскликнул пресли когда эта часть разговора донеслась с экрана Мы не можем медлить или идти на компромисс мы должны разрушить это преступное сообщество прежде чем будут совершены новые зверства мы внимание мой мальчик прервал его флекнер судья говорит что-то важное Потом мы внимательно выслушаем вас. Итак, сегодня вечером я рассчитываю получить полный отчёт о расходах на выборы и передать его Верховному совету, говорил Таннер. Они приведут механизм в движение, и через несколько дней наступит день выплаты жалования. К настоящему времени мы пришли к выводу, что то, что судья по своему незнанию назвал Верховным советом, на самом деле было Чандлером. Судья Танер повернулся к настенному телефону, повернул кольцо для соединения с подпольным клубом и попросил номер 123. Часть экрана, с помощью которой мы освещали это помещение, вскоре показала фигуру в маске и чёрном одеянии, приближающуюся к телефонной будке, которая откликнулась на требуемый номер. Заглянув через маску с помощью нашего луча, мы увидели лицо бледного светловолосого мужчины средних лет, личность которого тогда была нам неизвестна. Позже, выслеживая его, мы узнали, что это был человек по имени Блэк, младший бухгалтер в канцелярии окружного прокурора Нью-Йорка. Его единственной функцией в организации Чандлера, по-видимому, было получать загадочные цифры от руководителей округов по всей стране. сводить их в таблицу и сообщать судье Таннеру. По-видимому, он выполнял эти обязанности в полном неведении относительно цифр, с которыми он работал, кто давал ему свои данные и кому он сообщал о результатах. Таковы были методы криминального треста. «Ваш отчет завершен?» — спросил судья, когда номер 123 взял трубку. «Да», — последовал ответ, — «в общей сложности 20 миллионов 475 тысяч». «Хорошо», — прокомментировал судья и повернул кольцо, отключив бухгалтера и включив связь с кабинетом Мортимера Чандлера. Шеф, очевидно, ожидал звонка, потому что он только что встал из-за обеденного стола и входил в кабинет, когда зазвонил телефон. «У меня есть отчет», — объявил судья. «Всего 20 миллионов 475 тысяч». Я перезвоню вам через несколько минут, резко ответил Чендлер и переключил соединение. Судья Танер вернулся к своим товарищам за столом. Тем временем у Чендлера был ещё один человек на его секретной телефонной линии. Боже милостивый, воскликнул я. Если эта цифра означает доллары, то это колоссальный смазочный фонд, как называли его политики старого времени. Лекнер поспешно включил свой пеленгатор и через мгновение обнаружил, что звонок шефа поступил из квартиры на верхнем этаже жилого дома в Рокавейском районе города. Этот человек, как мы узнали позже, был главным клерком в банке облигаций, тихим молодым человеком по имени Андерсон. который, как мы предположили, также выполнял вслепую рутинные обязанности по сбору и сведению в таблицу финансовых отчетов со всей страны, дублируя работу Таннера Блэка. — У вас готов отчет? — спросил Чандлер. — Да, это 20 миллионов 475 тысяч, — ответил он, и шеф немедленно отключился с кратким словом одобрения и снова подал сигнал Таннеру. — Общая сумма верна, — сказал Чандлер. Пусть ваш человек отправит подробный отчёт номер 470. Танер передал от инструкций обратно Блэку, который немедленно достал из кармана халата большой конверт, написал на нём почтовый ящик 470, Главное почтовое отделение Нью-Йорк и опустил его в почтовый ящик. Ты понял идею, усмехнулся профессор Флэкнер, поворачиваясь к Пристли и ко мне. Наш хитрый криминальный авторитет не доверяет своим последователям. У него есть дублирующие организации, работающие независимо друг от друга для проверки финансов. Не рискует. Тем временем Чандлер переключил телефонную связь на красивую квартиру в районе Йонкерс. G K Zibruk было написано на дверной табличке. Я знал Зибрука как главу одной из крупных фирм по продаже хлопчатобумажных изделий, то, что он оказался членом криминального треста, стало ещё одним из острых сюрпризов, с которыми я столкнулся. На звонок Чандлера ответил сам Зибрук. Отчёт готов, объявил шеф. Это в номер 470. Продвигайте событие как можно быстрее. Хорошо, сэр. Был единственный комментарий Зибрука, и Чендлер отключился. Они не тратят слов на бизнес, прокомментировал Присли. Они узнали, что человеческий язык опасный орган, сухо заметил Флекнер. Только на следующее утро произошло кое-что ещё, заслуживающее упоминания, а потом события начали стремительно развиваться. Мы затаивали дыхание от минуты к минуте, ожидая, каждое мгновение, что следующее откроет нам сокровище, которое мы искали. На следующее утро Джей К. Зибрук проснулся в ранний час, получая приказ Чендлера. Тот факт, что он получал и выполнял приказы из такого источника, вызвал бы немалое изумление, а также переполох в политических кругах Нью-Йорка. Я не сомневаюсь, что это встревожило бы и флегматичного и сардонического мистера Зибрука, если бы он узнал личность своего шефа. Зибрук всю жизнь был консерватором и принимал активное участие в предвыборной кампании, выступая с речами по всему штату. Он сосредоточил свои нападки на личность кандидата-центриста, особенно после того, как Чандлер начал опережать своих соперников. Зибрук сделал объектом самых горьких насмешек человека, которому он тайны и неосознанно служил. Дом хлопковода находился всего в пяти минутах ходьбы по тротуару от главного Нью-Йоркского отделения почты на Гетти-сквер. Едва пробило в восемь часов, когда он отпер ящик номер 470 и достал большой конверт, отправленный туда по почте из подземного места встречи криминального треста накануне вечером. сунул в конверт во внутренний карман, он вернулся в метро и 15 минут спустя сидел один в своём личном кабинете на большом складе недалеко от площади Лонг Акер. Только после этого он вскрыл конверт. В нём было около дюжины листов тщательно отпечатанных служебных записок. Пока Зибрук в своём предполагаемом уединении изучал эти записи, профессор Флуекнер спокойно фотографировал их для нашего будущего исследования. Но мы ожидали найти полный финансовый отчёт о расходах криминального треста на выборы, именно получатели средств на предвыборную кампанию и, возможно, ключ к местонахождению центрального фонда, из которого должны были быть получены эти деньги. Вместо этого, к нашему разочарованию и недоумению, мы прочитали просто сводный набор заказов на отгрузку хлопчатобумажных плёнок различных торговцев в галантерее по всей стране. Всё это выглядело как обычная служебная записка о ежедневных заказах на определённую партию хлопчатобумажных изделий. "Похоже, мы сбились с пути", воскликнул Присли. "Как вы думаете, трест собирается заключить какую-то тайную сделку с хлопком, нарушить закон об установлении цен или что-то в этом роде?" "Скорее всего, это связано с кодом", рискнул предположить Флекнер. Я по-прежнему считаю, что это связано с цифрами, которые Чандлер получил из своих двух таблиц, и это безусловно имело отношение к средствам предвыборной кампании. Давайте посмотрим, что он сделает дальше. Но мы ещё не были знакомы с коварными методами криминального треста. Позже мы узнали, что это был один из самых значительных документов, когда-либо передававшихся по подпольным каналам организации. Косвенно это оказало далеко идущее влияние на будущее миллионов людей. Следующий шаг Зибрука был на удивление прозаичным. Ознакомившись с содержанием документа, хлопковод, казалось, отказался от всякой секретности в этом вопросе. Он нажал кнопку, и появился клерк. Доброе утро, мистер Зибрук. Мистер Джеффриз ещё не пришёл, сказал молодой человек. Могу я что-нибудь для вас сделать? Доброе утро, Морс. Ответил Зибрук, небрежно протягивая ему меморандум. Да, можете. Вот список заказов на эту новую специальную ткань класса К, только что поступившую из офиса в пригороде. Посмотрим, есть ли у нас ещё что-нибудь из этого. Насколько я помню, мы этого не делали. Если нет, отправьте срочный заказ на завод на общую сумму этих заказов. Пусть его доставят сюда на грузовике. Доложите об этом мистеру Джеффрису и скажите ему, чтобы он срочно отправил эти партии, как только товар поступит. Он махнул рукой, отпуская клерка и переключился на другие вопросы. Относится довольно небрежно по отношению к столь важному вопросу, как вы думали, сказал Пристли Флекнеру. Мало вероятно, что все его клерки являются членами криминального треста. Даже этот таинственный документ разгуливает по его офису, как и любой другой приказ. «Тем не менее, я собираюсь довести дело до конца», — упрямо заявил Флекнер. Он держал клерка с заказом на экране. Молодой человек прогонял пункты заказов через арифмометр, чтобы проверить общую сумму. «Видишь эту цифру?» — взволнованно воскликнул Флекнер, когда клерк записал общее количество заказанных рулонов в защитной пленке. «Это было 20 тысяч 475». Большое число, о котором так много говорили судья и Чандлер, было ровно в 1000 раз больше. Я собираюсь последовать этому приказу и осмотреть эти рулоны защитной ткани. Мы сейчас увидим, как они доставляют свою добычу и где они её хранят. Клерк повернулся к диктографу, вставил бланк рентгенограммы и продиктовал следующий порядок. Масачусетский главный офис хлопковой компании. Фолл-Ривер, штат Массачусетс. Грузовой автомобиль по указанной цене. Специальная защитная ткань класса К. 20 475. Закрепить. Срочно. Компания Zibrook, Нью-Йорк. Мгновение спустя Клерк достал блан с автоматически напечатанным на нем этим приказом, вложил его в конверт и опустил в тубус для доставки рентгенограмм. Затем он продиктовал служебную записку для своего шефа Джеффриса, приложил к нему список приказов, положил его на стол Джеффриса, а затем он, казалось, выбросил этот вопрос из головы. Флекнер запустил в действие ещё один луч, и в следующем мгновении он сосредоточился на гудящем деловом центре Фолла Ривер. Через несколько минут он нашёл мосачусовский завод General Mills и его отдел доставки. Крупный заказ был получен в обычном порядке одним из клерков, который передал его сотруднику склада обыденным способом, который не указывал на что-либо необычное. Тем не менее, Флекнер упорно выполнял приказ, пока в какой-то части склада мы не обнаружили рулоны хлопчатобумажной плёнки с надписью "специальный сорт К", которые сбрасывали на борт больших экспресс-грузовиков. Несколькими мгновений мы наблюдали за этой самой обычной сценой. Затем, внезапно, хитрое лицо Флэкнера озарилось новой идеей. «Я думаю, что посмотрю на один из этих рулонов в ткани», — прокомментировал он, хватаясь за рычаг, который регулировал интенсивность луча. Последняя партия груза укладывалась на борт последнего грузовика большой автоматической загрузочной машиной. На одном из верхних рулонов он сконцентрировал луч. Остальная часть изображения была вытеснена с экрана внезапно увеличившимся куском ткани, который теперь заполнил всё пространство. Фулкнер переместил луч немного дальше и провёл им по поверхности рулона. Ткань, казалось, внезапно исчезла. Мы ахнули в унисон. Мы смотрели на большую, плотно упакованную пачку банкнот мелкого достоинства, часть сокровищ криминального треста.